Глава 63. И когда же, по-твоему, грянет этот другой шторм? поинтересовался Рэдджи. Я не знаю, сказал Кларк. Но она всякий случай решила найти для себя тихую гавань. Что-то грядёт. Я не знаю, что это. Я не знаю, когда это будет. Но если ты давно в этом бизнесе, то такие вещи ты просто чувствуешь. И ты думаешь, что это как-то связано с ней, с тем, что произошло в Ёлув парке? Кларк покачал головой. Нет, было время, когда я опасался чего-то такого, но 2 года достаточно большой срок. Последствия Ёлув парка уже проявили бы себя. Но ты мне всё равно не поможешь. Проф, мы знаем друг друга сколько? Больше 10 лет. А это вполне порядочный срок даже по моим меркам. Я не отказываю друзьям в помощи, и я помогу тебе. Если тебе нужна моя помощь в любом другом деле, то ты получишь её точше же, но не в этом. И в этом тоже, но не точше, а сразу после того, как ты покажешь мне, что у твоей затеи есть хоть какие-то шансы на успех. 2 года назад, когда ты помогал ей. Ты тоже посчитывал эти шансы с дотошностью бухгалтера, поинтересовался Реджи. Нет, но тогда я помогал сержанту Керрингтону. И что же изменилось? Она больше не сержант Керрингтон. И кто эта женщина сейчас? Я не знаю. Неделя, срок небольшой. Но Стива всё-таки достаточно неплохо поднатоскали. Линиво не стоя неожиданностью звук выстрела, громкий и резкий в зудящей тишине дня. Он был готов к точке приклада в плечо. Он, в общем-то, сделал всё на удивление правильно. Но даже если вы делаете что-то правильно, это ещё не означает, что результат вас удовлетворит. К чему Стив не был готов, так это к тому, что человек, получивший пулю из снайперской винтовки, лишь чуть-чуть покачнётся, а не рухнет на землю, истекая кровью. Стив вне всяких сомнений попал. В момент выстрела цель была неподвижна. Потом цель дёрнулась, но как-то неубедительно. Сонни Питерс огонёк оттолкнули ладонью в бок, а не всадили туда радикально инвазивный снаряд, который должен был прервать его жизнь. Ещё рявкнул над ухом сержант Бэйн. Стив машинально подчинился и выстрелил второй раз. Питерс выбросил вперёд правую руку и извлёк пулю из воздуха. Конечно, Стив с такого рассеяния не мог рассмотреть деталей. Но что ещё это могло быть? Питер посмотрел на свою ладонь, небрежно отшвырнул пулю в сторону и взвёл руки над головой. "Уходим", рявкнул сержант Бэйн. Очевидно, даже до него дошло, что стрелять в третий раз смысла нет. Один из спецназовцев упал рядом со Стивом и подхватил его винтовку, за что Стив был ему практически безгранично благодарен. Тащить эту дуру вниз по склону ему совершенно не хотелось. Не поднимая головы, он пополз назад, прокидая вершину холма. Ещё немного, всего несколько метров, и можно будет подняться на ноги и припустить к фургону со всей возможной скоростью. Вернуться в город, уточнить у начальства, какого чёрта в Алабаме не действуют законы физики, а потом постараться забыть последнюю неделю как страшный сон. Он уже поднялся на четвереньки, готовясь встать в полный рост и броситься к машине в сопровождении бравых спецназовцев, бравого инструктора и не менее бравого куратора. Как что-то ударило его в плечо. Удар был такой силы, что Стив бросило обратно на землю, а боль пронзила всю левую сторону тела. Стив недоумённо посмотрел на землю и сразу же увидел снаряд, который его поразил. Это была градина, здоровенная размером с кулак сержанта Бейна, а рядом падали другие, такие же здоровенные. Пара штук ударила его в спину, и впервые Стив порадовался, что его заставили надеть бронежилет. Еще одна градина прилетела в каску, и хотя она смягчила удар, в голове загудела, а зрение Стива слегка затуманилось. Если бы каски не было... Ну, наверное, в лучшем случае можно было бы рассчитывать на проломленный череп и сотрясение мозга. Еще один кусок льда ударил Стива в заднюю поверхность бедра, и Стив перестал чувствовать ногу. Из его рта вырвался жалкий скрип, пальцы скребли по земле. Самым абсурдным было то, что в Алабаме по-прежнему царил ясный, солнечный день, а на небе не было ни облачка. Град прилетал как будто бы из ниоткуда. Кто-то, наверное, ребята из спецназа подхватили Стива под руки, рывком вернули в вертикальное положение и потащили вниз. Левую ногу Стив всё ещё не чувствовал, поэтому помогал им, подпрыгивая на правой, хотя они, наверное, в его помощи и не нуждались. Градины быстро таили на жире. Склон холма быстро покрылся жидкой грязью и стал скользким, но спецназовцы, чертыхаясь, продолжали тащить Стива вниз. Когда до фургона осталось сделать какой-то десяток шагов, град кончился так же внезапно, как и начался. Всё то же синее небо, жёлтые поля вокруг. Агент Джонсон уже стоял у открытой двери, и его взгляд метался между небом и вершиной холма, словно куратор Стива пытался определить, откуда ждать следующую опасность. Словно он даже не сомневался, что ещё ничего не закончилось. Бравые парни подтащили Стива к фургону и буквально швырнули в открытую боковую дверь. Они тут же прыгнули следом. Агент Джонсон уже уселся рядом с водителем. Снаружи осталось только сержант Бойн и спецназовец, который тащил снайперскую винтовку. Небо оставалось таким же ясным, когда с него ударила молния. Она угодила прямо в спецназовца с винтовкой. Если бы кто-то наверху специально в него целился, у него и то не получилось бы лучше. Боец рухнул в траву, выронив винтовку. Одежда его дымилась. И ребята из фургона рванули было наружу, но сержант Бойн перехватил их у двери. Ему пришлось силой заталкивать бойцов в салон, а потом он сам запрыгнул в машину, и водитель ударил по педали газа, не дожидаясь, пока будет закрыта боковая дверь. "А как же мы своих не бросаем, сержант?" бросил кто-то из пытавшихся вырваться наружу спецназовцев. "Сейчас есть задачи важнее", ответил вместо сержанта агент Джонсон. "Например, агент Джонсон тыкнул пальцем в Стива. Мы должны сохранить ему жизнь и доставить его в безопасное место. А что это вообще такое было, сэр? Это секретная информация, сказал агент Джонсон. Иными словами, они и сами не знают, подумал Стив. Фургон нёсся по проселочной дороге, подскакивая на ухабах так, что его пассажирам пришлось вцепиться в подлокотники. Стив бы вообще предпочёл лежать на полу, держась за металлические крепления сидений, но, к сожалению, эта опция отсутствовала. Даже сквозь затонированные стёкла фургона они заметили, что снаружи как-то неожиданно начало темнеть. Стив успел подумать, что в Алабаме просто нарушена причинно-следственная связь. Здесь сначала идёт град и шарашит молнии, а только потом на небе сгущаются тучи, из которых всё это прилетает, когда воздух наполнился стрекатом. Какого Ходу, ходу, возопил агент Джонсон. По крыше фургона что-то забарабанило, и это что-то явно было крупнее капель дождя, но всё же не такое жёсткое, как округлые курские льда. Пока Стив пытался сообразить, что же всё это может означать, туча сошла с небес и обрушилась на фургон. Радже посмотрел на огромную статую шестирукой женщины с крыльями и кучей оружия, и уже в который раз за последние 15 минут спрашивал себя, почему ему назначили аудиенцию именно здесь. Очевидно было, что это было сделано не просто так, что это намёк на какие-то обстоятельства. Новые воды, которые приходили в его голову в первую очередь, ему самому не очень-то нравились. На улице стояла ночь, в святилище было пустое и темно, свет исходил лишь от пары светильников, установленных позади статуи, отчего фигура женщины становилась еще более грозной и зловещей. «Это не она», — подумал Реджи. Внешнее сходство не оставляет сомнений в том, кто именно был прототипом этой скульптурной композиции. Но это не она. Боковая дверь, незаметная, практически сливающаяся со стеной, бесшумно отворилась, и в храм вошел Тайлер Пирпант. Основатель и глава культа. Сегодня на нём не было ни маски, ни мантии. Он был одет в дорогой спортивный костюм и кроссовки. "Вы уж простите, что я так по-домашнему", сказал он, кривя губы в неискренней улыбке. "Время неурочное, и я не стал передеваться. Надеюсь, вас не смущает мой обыденный внешний вид". "Мистер Гарднер", отнюдь мистер Пирпант, сказал Редже. "Многие из нас совсем не те, кем выглядят". Верно подмечено, сказал Тайлер, протягивая Редже руку. Ладонь была холодной, рукопожатие вялым. У Реджа сложилось впечатление, что он потрогал дохлую рыбу. "А жить я называть меня брат Тайлер. А человек со стороны может вас так называть? Помните, Редженальд", сказал брат Тайлер. "Вы всё-таки не совсем посторонний. Вы не против, если я буду называть вас Редженальдом? Не против?" Редж было всё равно. Ему не нравился брат Тайлер, не нравилось это место, и он уже почти жалел, что вообще сюда пришел. «И зачем же вы пришли ко мне, Реджинальд? Зачем попросили об этой встрече?» «Мне нужна помощь». «Похоже, что у вас кончились друзья», — констатировал брат Тайлер. «Если вы пришли просить о помощи незнакомых вам людей». И речь идёт о таком деле, в котором друзья не могут вам помочь. Чего же вы хотите, Реджнальд? Речь идёт о вашей Редж замялся, пытаясь подобрать нужное слово. Он много раз прокручивал эту беседу внутри своей головы, но когда дошло до дела, все усилия пошли прахом. По части переговоров Редж был не самым большим умельцем. А нашей богине, спросил Брат Тайлер, а матери хаоса и нового порядка? «О провозвестнице ночи черепов? Хлада Бледного и Града Огненного? Иными словами, мы говорим о той, которую вы знали под именем Роберта Кэррингтон?» «Она в беде», — сказал Реджи. «Почему вы так считаете?» «У меня есть доказательства, что она находится в руках Такс, и что Такс удерживает ее против ее воли». «Дайте угадаю. И вы хотите ее спасти?» вырвать её из рук теневого агентства, пойти против теневого правительства, бросить немыслимый вызов тем, кому уже несколько десятков лет никто не решался бросить вызов. В общих чертах, признал Реджи. Но вы понимаете, что сами вы не справитесь, продолжил брат Тайлер. И вам нужна помощь. Какого рода? Финансы, связи, бойцы? «Вы хотите, чтобы мы помогли вам взять штаб-квартиру так с штурмом?» «Я не говорил им, что она в штаб-квартире», — отметил Реджи. «А он это явно не для красного словца сказал. Они знают. Зря я сюда пришел». «Давайте теперь я угадаю», — сказал Реджи. «Сейчас вы объясните мне, почему вы этого не сделаете». «Разве это нужно объяснять?» — Реджи кивком указал на статую. «А как же вот это вот все?» Дело как раз вот в этом вот всём, сказал брат Тайлер. Вы ей поклоняетесь? Мы ей поклоняемся. Мы её чтим. Но вы должны понять одну очень важную вещь, Реджинальд. Мы поклоняемся богине. Мы чтим дочь мести и войны. Кто кем она является на самом деле? И ради неё я могу отправить своих братьев куда угодно, хоть в ад. «И они даже ни о чем меня не спросят. Мы готовы на все ради богини!» «Эээ», -э", — сказал Реджи, — «ради богини, а не ради ее временной физической оболочки. Роберта Керрингтон — привлекательная молодая женщина, но не более того. Для нашей церкви она не имеет никакого значения. Ее тело — это сосуд, это клетка для настоящей богини». Мы поклоняемся не Роберте Кэрингтону, а той, кто должен вырваться из этой клетки. А если так, с как раз-таки мешает ей вырваться, так не может помешать случиться неизбежному, но полагаю, может э, затормозить процесс. "Не беда", сказал брат Тайвер. "Мы долго ждали. Мы можем подождать ещё несколько лет". Теперь, когда мы видели её, когда мы узнали о её пришествии в наш мир, ждать будет совсем не трудно. Понятно, сказал Редже. Ничего личного, да? Только деловой подход? Именно так. Я не стану вам помогать, Редженальд, но я не стану и препятствовать вам. Идите же и обретите свою судьбу. А вы не думали, что если когда я добьюсь успеха, «Я расскажу ей о том, как вы отказались ей помочь, и она затаит на вас обиду», поинтересовался Реджи, тщательно подбирая слова. Брат Тайлер пожал плечами. «Значит, именно так мы обретем свою судьбу. Вы не верите, что у меня получится». «Я наводил о вас справки, Реджинальд. Я знаю, насколько вы искусный боец, но при помощи искусства можно победить в поединке, может быть, в битве». Но войну так не выиграть. Для этого нужно кое-что ещё. Много чего ещё. Не так уж много, подумал Реджи. Если представить войну как одну очень длинную цепь поединков, то на самом деле он понимал, что брат Тайлер прав, и Кларк тоже прав. Только это понимание не приближало его к цели. Я не буду желать вам удачи, но не буду желать и поражения. Пусть ваша история закончится так, как должно. Что ж, теперь мы знаем больше, сказал директор Смит. Агент Джонсон сидел на стуле прямо и смотрел перед собой, в какую-то точку, о которой директору ничего не было известно. Скорее всего, она находилась где-то за пределами его кабинета. Сарнча, значит? Да, Элиот, сказал агент Джонсон. Сорнчан посреди Алабамы. Целая туча сорнчи, которая игнорировала посевы и сосредоточила своё внимание на нашем автомобиле. Несколько нетипичное поведение для сорнчи, вы не находите? Как вы выбрались? У вас был с собой огнемёт. Насекомым не удалось прорваться внутрь фургона, сказал агент Джонсон. Мы просто ехали сквозь них, не разбирая дороги, и надеялись на лучшее. А потом саранча кончилась, исчезла, как будто её и не было, сказал агент Джонсон. Но техники до сих пор выковыривают мёртвых насекомых из двигательного отсека. Значит, саранча всё-таки кончилась. Полагаю, это случилось после того, как вы отдалились от их колонии на достаточно большое расстояние. Возможно. Саранча это зрелищно, но в современных условиях малоэффективно, заметил директор Смит. А до этого был град, а потом молния, которая поразила нашего человека, и это было вполне эффективно. Один наш человек мёртв. Да, я читал отчёт. Как вы думаете, Ленокс, на то, что молния поразила именно агента Дональдсона, как-то повлиял тот факт, что у него в руках была винтовка, из которой стрелял цензор? Я не знаю, Элиот. Но но то, что мы всерьёз обсуждаем избирательность попадания молнии, меня тревожит. И кое-что ещё не попало в отчёты. Что же? Агент Джонсон поставил на стол сумку-холодильник, открыл замок и откинул крышку. А я-то всё думаю, на кой чёрт вы её сюда притащили? заметил директор Смит. Он встал со своего места и заглянул в сумку. В ней обнаружилось несколько пластиковых бутылок, наполненных густой красной жидкостью. Это то, о чём я думаю, Ленакс. Это кровь, подтвердил агент Джонсон. И вы принесли её сюда потому, что? Потому что раньше в этих бутылках была газировка, та самая, о которой написано на этикетках. Все эти бутылки были у нас в машине. То есть вы хотите сказать, что вода обратилась в кровь? Именно так, Эллиот. Отправьте её в лабораторию. Надо же узнать, чья это кровь. Уже сделано. Бутылки уже в лаборатории. То, что я принёс с собой это малая часть. А зачем, кстати, вы вообще принесли это с собой? поинтересовался директор Смит. Зачем эта склонность к дешёвым театральным эффектам? Или вы опасались, что я не поверю вам на слово? Я просто хочу, чтобы вы отнеслись к этой ситуации со всей серьёзностью. Сказал агент Джонсон. Прежде чем мы сделаем следующий шаг, любой следующий шаг, мы должны точно понять, с кем мы имеем дело. Проблема уже не только в его неуязвимости, Элиот. град, молнии, саранча, вода, превращённая в кровь. Мы должны точно знать, что за сюжет им управляет.